Глава 5. Дни шли сплошным потоком, а Элен, с головой погрузившись в работу, почти всё время проводил в мастерской, решая проблему колоссальных размеров. Ни один из имеющихся в клане материалов не мог вместить в себя даже порядочно урезанное сердце будущего посоха. Как бы перераждённые ни тасовал сегменты и отдельные цепочки, не добиться от них удовлетворительной работы не мог. Ему требовалось нечто большее. или уникальный в своих свойствах материал, или кардинальное изменение схемы, со столь стремительной разработкой, которой ему и так банально повезло. Молодой господин, от ворот донёсся стук, и Элена вернулся, едва удержавшись от того, чтобы послать решившего его отлек человека далеко и надолго. Молодой господин, с вами ещё встречи, это важно. Иногда мне даже интересно, что творил Тутельин, которого мы заменили. С толика и хиццы высказалась змейка. А тебе Я примерно представляю себе, чем и как он занимался. И Рида уж поверь, хорошего там ничего нет. Анимус с тяжёлым вздохом поместил готовые древка и уже обработанные сердца на болдашнике разной формы в перстень. Он никогда не оставлял их в мастерской, опасаясь кражи, ведь здание склада само по себе было защищено крайне посредственно, а о том, что здесь работают наследники, к концу второго месяца лета знала уже каждая собака. И единственное, что меня волнует, это последствия его поступков, которые мне приходится ежедневно разгребать. Элвин несколько не преувеличивал, говоря о ежедневных проблемах. Одни только многочисленные якобы друзья, которым от наследника среднего клана Нойер требовались лишь деньги до покровительства, создали проблем больше, чем в свое время старая Эрида, а озлобленных мужчин, обзаведшихся развесистыми рогами, перерожденные, устал считать. все будто бы видели Элена за каждой изменной случившейся в городе и соответственно приходили за ответами и не будь у перерождённого техника разума он бы просто утонул в этом дерьме ведь память предшественника у него отсутствовала а четверо гостей из пяти хотели просто нажиться а не добиться справедливости кто на этот раз устало спросил Элена распахнув ворота и выйдя наружу солнце уже миновало зенит и успешно клонилось к горизонту Но район клана был столь же оживлённым, как и тремя часами ранее. Люди сновали по шкомам на конях, а временами нет, -нет допроезжали да мимо гружённые повозки. Елину очень нравилось, во что превратились Ноер в этот раз. Самодостаточный и сильный и многочисленный клан одним своим существованием отсекал львиную долю причин для беспокойства о нём. Старший сын клана Аквилас, молодой господин Элен поверхностно пробежался по воспоминаниям о обратившемся к нему слуге и едва сдержал желание смачно выругаться. Во-первых, гость действительно был клановым и принадлежал к основной ветви. Сценарий действий из-за одного только этого усложнялся в разы. А во-вторых, поведение, внешний вид и сопровождающие этого сына Аквелос прямо указывали на его желание поучаствовать в дуэли. Нашел сучий сын повод сразиться с другим высокорожденным анимусом из среднего клана. Легкая победа, если принять во внимание старую силу моего предшественника, подумал Эйлин, прикидывая, как выйти из конфронтации с наименьшими потерями. И по всему выходило, что дуэли чести избежать не удастся. При этом дуэль официальная, и Аквилас привел с собой судью от какого-то нейтрального клана. Не удастся даже сместить их внимание на что-то другое. Как делал Эллен при встрече с прочими анимусами, способными прорваться сквозь его маскировку, заметят в момент. Если в своей победе перерожденный и не сомневался, все-таки золотым рангом в его возрасте похвастаться не мог ни один из сверстников, то раскрытие информации о взрывном росте сил у наследника Нойер в данном случае помешать было невозможно. Ведь к судебству в Ките же всегда подходили с особой серьезностью, а когда один из участников наследник среднего клана... Все так плохо, хуже, чем хотелось бы. Вероятно, уже завтра на меня обратят внимание абсолютно все заинтересованные лица, а послезавтра подтянутся охотники и эзогеномами. Репутация Элена Ноер сразу укажет ему на самый короткий путь к желаемому. Не весело покачав головой, перерожденный запер за собой ворота, двинувшись прямиком к главным воротам клана. На самом деле выходов с территории Ноер было больше десятка. Но если кто-то искал встречи или приходил с официальным визитом, то использовать должен был лишь южные, считающиеся основными ворота. И все наши труды по отваживанию его многочисленных пассий прошлого меня канут в лету. Этого никак не избежать. Дуэль чести — это сплошь официальное событие, перед которым независимый судья должен проверить обоих участников и высказать свое мнение о целесообразности боя. Обман в таком случае неприемлем. Так что, да, змейка. Извернуться тут не выйдет. Если только обставить всё таким образом, чтобы дело не дошло до непосредственного вызова. Но, судя по тому, что я увидел, паренёк настроен решительно. Мысленно ответил перерождённый, дополнив слова образами того, что ему удалось поймать на поверхности мысли слуги. Тогда остаётся смиренно принять раскрытие нашей маскировки за данность, подчеркнув очевидное Эрида, тут же форсировав развитие диалога. Но ты все равно собираешься прочесть его память? Поверх настные мысли, а не память. Это даже нельзя назвать полноценным воздействием, так как явных следов оно не оставляет, и все известные мне виды защиты даже не тревожат. Другое дело, что цель, приложившая для защиты разума хоть какие-то усилия, уже станет невосприимчивой к чтению, но в какие же? Это отдельный разговор. За прошедшее время Эллен успел пообщаться со многими Анимусами. И специально свой разум среди них не укреплял никто. Все, начиная от зелёных адептов и заканчивая ветеранами платинового ранга, полагались на крепость своей воли, считая, что при условии полного отсутствия специалистов во воздействии на разум этого будет вполне достаточно. Так оно и было на деле. Нищие с подобными способностями не могли подавить волю сильного духом человека, а среди людей изучение ментала было острожайше запрещено. Из-запрет этот Появился не в угоду чьей-то придурки, а из-за реальной опасности для практиков техник разума. Ведь что обычные люди, что анимусы в большинстве своем с трудом управлялись собственным разумом, из-за чего возможности видеть, читать и изменять чужие сознания воздействовало на них словно очень сильный яд, смешанный пополам с некачественным дурманом. Иными словами, те практики, о которых было известно, рано или поздно скатывались в полное безумие. И безобидными они были очень-очень редко. Гораздо чаще против таких умудренных опытом анимусов приходилось собирать полноценные армии, и при этом без потерь все равно не обходилось. В исторических летописях такие случаи рассматривались со всех сторон, активно закладывая в умы новых поколений мысль о недопустимости о владения этой силой. Будь у перерожденного выбор, он, скорее всего, отказался бы от такой сомнительной чести становления специалистом в ментали. Но в заточении этого самого выбора он был лишен или техники разума и сохранения своей памяти в целостности, или поражение и скорая смерть. Считаешь, что с таким подходом к защите сознания в Ките же могут найти себе люди, служащие симбионтам? Эллен сдавленно чиртыхнулся, ведь Змеяка сказала то, о чем он сам боялся упоминать вслух. Да, огромная брешь в защите людей — это намеренно похороненные знания о защите разума. их постепенно задвигали всё дальше и дальше под эгидой защиты Аниусов от них самих. А теперь, как итог, титаническая мощь на службе симбионтов была просто нечего противопоставить. Можно ли исправить ситуацию? Да. Способен ли на это Эвелин? Нет. Его собственного влияния ни сейчас, ни в ближайшие годы совершенно точно не хватит для того, чтобы протолкнуть необходимость развивать хотя бы ментальные защиты где-то помимо родного клана. Конечно, он мог устроить в Китиже форменную вакханалию, покопавшись в мозгах десятка другого облечённых особой властью лиц, но тогда изгнание станет самым мягким наказанием из возможных. С гораздо большей вероятностью по голову мозголомо отправят с десятков профессиональных отрядов, которые будут его преследовать не месяцами, а годами. И на такую жертву Элен пошёл бы лишь обладая абсолютной уверенностью в её необходимости. Конечно, могут симбионты Они сильны, да, и интеллектом не обделены тоже. Им совершенно не обязательно проникать за стены, достаточно понемногу обрабатывать людей в отрядах, выходящих на охоту. А город покидали абсолютно все анимусы, включая глав кланов, членов совета академии и лучших из стражей. Чем больше Эллен пользовался своим особенным талантом, тем четче понимал, насколько люди уязвимы. Он уникам, сломить которого лордам симбионтов не удалось за десятилетия. Но обо всех остальных такого сказать было нельзя. Даже Дорш, глава среднего клана и опытный боевой анимус платинового ранга, защищался от части интуитивно, и потому, что его комплексные защитные техники изначально включали в себя элементы, обеспечивающие обнаружение ментальных контактов любого уровня и способные выгадать защищающемуся секунду другую. Правда, от серьезного удара такая защита, в принципе, спасти не способна. Но людей это не волновало совершенно, как и Элина до того момента, когда он воочию узрел все возможности ментала как отдельной силы, которую на пике мастерства можно даже ничем не дополнить. По всем этим причинам меня сильно беспокоит ранний выход на сцену. Даже если все пройдет как надо и я добьюсь звания стража, от угрозы культиста в тирнового венка с сембионтами пополам нас это не избавит. Тем временем Элин вышел на финишную прямую. уже видя ожидающую его процессию, все равно так, как он прочел в чужих мыслях: сам Аквилас, невысокий чернявый юноша со злыми бегающими глазами, пара его телохранителей и воинов и судья, выставивший на показ ранговый амулет Золотого Анимуса. В целом ровным счетом ничего серьезного, если не принимать во внимание их намерения и тот факт, что якобы независимый судья на всю округу фанил к чему-то очень нехорошему. С такого расстояния перерождённый улавливал лишь обрывки его мыслей, но даже так уже понимал, что эта недоброжелательность к дуэли не имела никакого отношения. Змейка, сомневался еле недолго. На тебя шлем, ищи тех, кого не замечу я сам. Сделаю. Анимус выдохнул и поднял степень слияния до той границы, за которой начинались крайне заметные изменения во внешности. Параллельно с тем, он подготовил основу для моментального развёртывания шлема. разумно предположив, что перестраховка лишней может и не быть. А сразу после этого его глаза вспыхнули, и судья, поверхностные мысли которого предстали перед перерождённым в полный рост, замер. Свист рассекаемого воздуха оборвался в тот момент, когда вокруг Элена развернулась сотканная из нитей ядовитой анима сфера, остановившаяся с десяток необычных лезвий. На грани восприятия раздался женский крик, но перерождённый не обратил на это никакого внимания. Он, организовав вокруг себя надёжный защитный периметр, сумел поймать взгляд несостоявшегося убийцы и теперь пристально смотрел в его глаза, выворачивая наружу чужую память. Податливый, незащищённый разум открылся менталу в тот же момент, как он нанёс удар. И теперь Элен активно выискивал в беспорядочной череде образов ту информацию, что была ему необходима. Всё то, что было на поверхности, он просмотрел ещё в первые мгновения, и потому не опасался ударов в спину. кто бы ни нанял этих представителей теневого китежа, но на профессионалов он поскупился, и единственного анимуса золотого ранга, перерождённый Потрошил прямо сейчас превращая его разум в отвратительного вида кашу. Кому-то везёт. Элен вернулся в реальность, в два шага приблизившись к теперь уже овощу и обрушив на него технику, что практически моментально превратило тело в изъеденное кислотой нечто. Теперь никто не сможет определить в этой куче мяса ни то, что Анимуса, но даже человека, а кому-то не очень. Ничего подозрительного. Ещё двое. Нет, ещё один убийца прорывается в сторону ворот. Стража Ноир присутствовала здесь не просто для красоты, за счёт чего один из уцелевших ассасинов был ими практически сразу нейтрализован. Очевидно, что нападавшие рассчитывали поразить наследника и тем самым приковать к нему все взгляды, ведь покрытые рунами лезвия были рассчитаны на пробитие любых типовых барьеров, вплоть до золотого ранга включительно. А нанесённый на них яд гарантировал отложенную на несколько десятков секунд смерть. Достаточно было небольшой раны, которой малоопытный низкоранговый анимус обязательно обзавёлся бы, даже будь при нём защитный артефакт. Лезвия пробивают барьер, яд убивает. Простой и надёжный план, если, конечно, цель не окажется гораздо более сильной, чем ожидалось. Перерождённый вскинул руку вперёд и вверх. Из кончиков его пальцев сорвалась пара неуаккуратных кислотно-ва оттенка клякс, с лёгкостью пробивших стяну дома, в окно которого запрыгнул убийца в отчаянной попытке спастись. Короткий вскрик обозначил попадание, и Элен, убедившись в том, что последний из нападавших никуда не денется, ногу ему оторвало напрочь, и вдобавок в тело проник парализующий яд. Направился к тем стражам, что скрутили уже пойманного убийцу. А палорогий перерождённый успел по-доброму улыбнуться старшему сыну Аквилас, бледному, напуганному и даже не пытающемуся сдержать колотящую дрожь человеку, который едва не вызвал на дуэль на порядок более сильного анимуса. Я извиняюсь за всё это и прошу с пониманием отнестись к тому, что вам пришлось стать свидетелями. Мысли юноши ясно указали на то, что о произошедшем он ничего не знал, так что подозрение Элина стихло. А он сам обратил взгляд на нервничающего судью. На правах хозяина приглашаю вас разделить со мной трапезу, скажем, через час. Аквилас при упоминании еды позеленел, покосившись на труп, но принял приглашение, в то время как судья отрицательно замотал головой. Впрочем, Эллен несколько не расстроился, так как сказанное им подтолкнуло мысли мужчины в нужную сторону, и на поверхности его сознания всплыла целая серия весьма занятных фактов. К вечному облегчению перерождённого ни культисты, ни симбионты в деле замешаны не были. Всего лишь мешкла новая грязня и попытка целого альянса политических оппонентов целых 4 малых кланов ренодить Ноер к активным действиям. Вот тебе и судьба Элина Ноер в этой реальности. Пасть от рук убийц лишь ради того, чтобы Дорж сорвался и начал полномасштабную войну. Пока же я вас оставлю. Необходимо кое-что уладить. Молодой господин Тот страж, что одним из первых среагировал на опасность и бросился на перерез атаковавшему убийце, пусть и за зря, прорвался через своих коллег с диагностирующим артефактом на перевес. Вы не ранены? А похоже? Эллен ухмыльнулся. Я сильнее, чем кажусь, старик. Благодарю за службу. И будь так добр, зайди вечером в мою мастерскую. Нужно кое-что обсудить. Несмотря на нежелание лезть в политику, перерожденному все еще были нужны верные люди. Одним из которых вполне мог стать этот молодавый мужчина, верность которого была буквально безгранична, и новое не скажешь о человеке, который в серьез был готов отдать жизнь за Эллино, за того, чьей репутации стыдно было даже вытирать полы. Да, молодой господин, в глазах стража вспыхнул недюжинный энтузиазм, из-за чего Эллин в очередной раз удивился тому, сколь много для людей значит то, помнишь ты их имя или нет. А теперь я, пожалуй, займусь нападавшими. Доставьте их в темницы и подготовьте всё для допроса. Совсем не обязательно было марать руки, но Элен решил проверить всё то, что ему удалось узнать из черепушки лидера отряда убийц. Всё-таки там он действовал в попыхах, опасаясь раскрытия своих способностей, из-за чего мог упустить нечто важное. А в подземелье клана Ноер у него будет столько времени, сколько потребуется, и что куда важнее, никаких лишних вопросов.